Работа голоса и тела Считается, что среднестатистическая домашняя собака может выучить и запомнить до 200 слов, если ее этому обучать. Рекорд принадлежит Бордер Колли, которая выучила название 1022 игрушек в сочетании с глаголами «принеси», «положи». Собакам тяжело воспринимать, понимать и запоминать нашу вербальную речь, соотносить слова и требуемые действия, которые в эти слова заложены. Пожалуйста, будьте не только терпимы к питомцу, но и выстраивайте тренинг так, чтобы облегчить задачу собаки. Всегда помните, что если вы что-то долго учили, и собака выполняла команду уже без подсказки, без наведения, только по голосу, но в какой-то момент что-то пошло не так, она просто забыла, отвлеклась, устала, не нужно злиться на макроноса, не нужно многократно повторять команду, не нужно менять интонацию голоса или ругаться. Поверьте, собака хочет быть молодцом, она хочет, чтобы ее хвалили и гордились ей. Она не забыла, назло или специально, просто вербальная речь дается ей очень тяжело. Разговаривать и понимать систему слов — это совершенно не невидотипично для собак. Поэтому не забывайте о невербальных подсказках. Я сейчас описывала ситуацию, когда питомец не выполняет команду, но при этом находится с вами в контакте. На голосовую команду выполняет что-то не то или неправильно. Если собака не выполняет команду, потому что бегает по полю уши назад и просто игнорирует вас, воткнула бананы, это уже другая ситуация. Там тоже нужно добавить помощь для выполнения, но еще и в целом проанализировать ситуацию, почему так произошло, что нужно изменить. Об этом в других главах. Занятие с песелем — это одна из возможностей обучать питомца словам. Если мы про название команд, здесь все ясно. Учим слова «лежать», «сидеть», «ко мне» и другие. Но также именно занятие – это прекрасная возможность выучить множество бытовых и важных слов. Например, «еще», «ай», «молодец», «хорошо», «давай», «э», «нет», «аккуратно», «некрасиво», «переделай», «все», «подожди», «эй», «пойдем» и многие другие. Например, слово «некрасиво» в тренинге для моих собак обозначает «ты молодец, что-то примерно правильно сделал, но нужно переделать и постараться еще раз». Или слово «аккуратно» обозначает «не торопись, успокойся и замедлись». Большинство из этих слов я потом использую в обычной жизни с собакой, произношу их мягко, тихо и спокойно, но пёсель понимает меня. Например, когда собака обнюхивает котенка или знакомится с новорожденной дочерью друга, я буду произносить именно слово «аккуратно». Таким образом, с одной стороны, наше взаимодействие с макроносами не похоже на военный стиль общения «упал-оджался», который хоть и делает речь для собак более понятной, но не очень приятной лично для меня, как адекватного человека, да и для питомцев тоже, так как добавляет стресса, который, в свою очередь, замедляет обучение на физиологическом уровне. С другой стороны, собаки знакомы отдельные слова, она понимает, что от нее требуется. Звуком «ай» я обозначаю совсем небольшую ошибку, а вот слово «нет» — это уже что-то посерьезнее. Короткий звук «э» служит для привлечения внимания, плюс акцент на том, что мне вообще-то не понравилось это ушедшее внимание. «Все, конец нашей игре или общению. Можешь меня не доставать, игра не продолжится, я занята». Секретов здесь не будет. Эти слова просто нужно произносить во время ваших занятий с собакой. Уместно, не перегружая речь, чтобы она не стала белым шумом, выделяя нужные слова как-то интонационно. При этом важно помнить, что после слова должна идти подсказка, действие. Например, слово «всё». Его я произношу каждый раз в конце тренировки. Говорю спокойно «всё» и показываю пустые ладошки. Могу помотать головой и просто отворачиваюсь от собаки, начинаю заниматься своими делами. Поначалу пёсель может просить продолжить с ним игру или тренировку. Я вновь повернусь, встречусь с ним глазами и скажу «а, всё, отвернусь». Первые повторения могут длиться дольше, так как «собаке» это слово ещё не знакомо, Но как раз ваша задача через многократное повторение его объяснить. Где-то после третьего-пятого повторения слова «всё» я могу перейти к действиям посерьезнее. Например, повторив команду «всё» забрать и убрать в недоступное место игрушку вообще, или уйти в другую комнату и закрыть за собой дверь, или отправить собаку в клетку на тайм-аут. Постепенно пёсель поймет, что после слова «всё» хозяина лучше не доставать, а то себе дороже выйдет. Так разучиваются все слова, которые первое будут облегчать вашу тренировку, улучшать контакты понимания, второе можно дублировать и использовать в быту. Схема неизменна: сказали слово, обозначили его действие, добавили наведение, помогли его выполнить. Важно, чтобы слова, которые вы вводите в тренинг и в жизнь, всегда обозначали одно и то же, и вы сами не путались в их критериях. Интонация Те слова, которые вы хотите разучить, выделяйте интонацией, тоном, паузами, громкостью. Да, хорошо, умница собака. Пауза. Лежать. Пауза плюс наведение. Да, бравушки, супер. Пауза. Все. Пауза. Свободен. Жест рукой. Если используется команда на замедление, успокоение, фиксацию, то ее можно растянуть по длительности и голосом уйти на понижение интонации. Сидеть, лежать, аккуратно. На резкую смену действия попытку привлечь внимание необходимо говорить коротко, четко, требовательно, громко, но более низким голосом. Стоп. Сидеть. Лежать. Ай. Э. Для возбуждения собаки также коротко, но уже более высоким голосом «Ес! Свободен! Супер! Молодец!» Например, хозяин работает над возбуждением пёселя и его спокойным проходом через дверь. В течение тренировки собака обучается держать себя в лапах, и за каждый элемент успокоения она получает вознаграждение – возможность двигаться вперед. Вот хозяин остановился перед дверью. Это уже не первая минута тренинга и не первая тренировка, так что отрабатываются более сложные элементы, такие как посадка и взгляд на хозяина. Как только собака это сделает, сядет, успокоится и посмотрит в лицо, хозяин произнесет «Да, хорошо, молодец, пойдем». Теперь представьте эту ситуацию, продумайте ее, каким голосом следует сказать эту фразу, чтобы собака после похвалы и разрешения двигаться не вынесла хозяина в эту дверь. На каких словах сделать акцент и как? Другая ситуация. Первая тренировка и владелец с пёселем учатся делать первые упражнения. Пусть это будет базовое упражнение «липкая собака». Питомец долго бродит глазами по привычному ему маршруту, смотрел куда угодно, только не на хозяина. Но вот случайно наталкивается и на него. Как в этот момент должен похвалить пёселя владелец, чтобы тот удивился, взбодрился, заинтересовался и выделил это поведение как значимое? При этом слова оставляем прежние, всё те же «да», «хорошо», «молодец», «пойдём». В одном случае их нужно произнести максимально эмоционально, громко, пищащим голосом, двигаясь от питомца, заставляя его даже немножко пробежаться – Следуя и догоняя владельца, в другом это низкое протяжное «хорошо», «молодец», «пойдем». Думаю, что понятно, куда какой вид похвалы нужно было вставить. А вот теперь в этих ситуациях поменяйте стиль похвалы местами. Что получится? Будет ли тренинг успешным? Хотя слова одинаковые, но в одной ситуации мы успокаиваем собаку, а в другой возбуждаем. Работа тела. Ваши движения рук, ног, их скорость, точность, ваша мимика, положение тела в пространстве — это основной ориентир для собак. Можно сколько угодно использовать интонацию на успокоение, замедляя темп речи, растягивать слова и понижать голос, пытаясь помочь собаке снять возбуждение. Но если при этом совершать мелкие и суетливые движения, ничего не получится». Ведь, как было сказано в начале главы, собаки так устроены, что вербальные средства коммуникации, речь, даются им сложнее, проще и понятнее ориентироваться на невербальные, для них это родной язык общения. Поэтому только работы голоса будет недостаточно. Работа с телом проводника, который взаимодействует с собакой, важнейшая составляющая тренинга да и просто жизни. Вообще, хотела бы сказать, что жизнь и занятия с питомцем – это потрясающая возможность прокачать навыки владения своими эмоциями, телом, голосом. Мой личный опыт и опыт моих учеников говорит о том, что эти знания и навыки помогают не только в занятиях с собакой, но и в работе с людьми, в спорте, помогают справиться со стрессом, волнением, дают возможность держаться на публике и так далее. Для меня, как для тренера собак, неверное или лишнее движение, чрезмерная эмоциональность, непродуманность действий, ошибки на работе делают тренинг не просто неэффективным, а могут стоить здоровья. Постоянный контроль тела на работе, ответственность за это научили меня частично переносить подобные навыки и в личную жизнь, в работу с людьми, а не только с песелями. Часто я слышу вопросы или комментарии о другой составляющей моей работы. «Антонина, вы совсем не волновались в прямом эфире. Речь может идти и о каком-то семинаре, публичном выступлении, на котором собралось большое количество совершенно незнакомых мне людей. Это неправда. Волновалась. Но вопрос только в том, как я умею собираться в этой ситуации, а если еще более предметно, как умею владеть своим телом и голосом на фоне эмоций». А это и есть моя ежедневная работа, которую я просто умею перенести в какие-то новые стрессовые ситуации. Наше тело и мозг тесно связаны, и друг без друга не могут существовать. Если вы волнуетесь, то попробуйте работать не с вашим состоянием и эмоциями напрямую, попробуйте взять под контроль физические проявления, замедлить темп движений, продумывать их, совершать более точные, убирая лишние. Пусть внутри так и бушуют эмоции, начните медленнее говорить, двигаться, дышать. В обратную сторону это работает точно так же. Если настроение на нуле, чувствуется слабость, работая с собакой, просто заставляйте себя пищать, произнося похвалу, больше двигаться. Очень скоро вы заметите эффекты в поведении питомца, а это вызовет уже и у вас настоящее чувство счастья и радости. Итак, в порядке релевантности от наиболее важного и понятного для собаки. Ваше тело, скорость движения и их точность, его положение в пространстве. Интонации, темп речи, высота голоса. Улыбка, мимика, взгляд. Слова и их значение Хотя во многих ситуациях большинство собак так и не может выучить слова и значения, если владелец обучает питомца неверно. Менеджмент. Еще одной важнейшей составляющей жизни и тренинга является менеджмент ситуаций Два стандартных примера из жизни и их разбор. Первый. Хозяин и псё выходят из дома. Человек при этом собрал все вещи для тренировки. Сумочку для лакомств, поводок и рулетки, упаковку в кусь. Он хочет позаниматься со своим питомцем, даже записан в зал на занятия. Они выходят из дома и встречают соседа. Пес очень заинтересован им, пытается прыгнуть или хотя бы обнюхать. Хозяин сдерживает за поводок и говорит «нельзя». В итоге пёсель от разочарования и возбуждения делает пару раз гав. Выход на улицу. Собака явно хочет в туалет. Движение к полянке на натянутом поводке. Погуляли минут пять. За это время собака пару раз посмотрела на хозяина, тот не отреагировал, ведь тренировка будет попозже. Отправились к машине. Собака к ней тянет, она знает, что будет поездка и любит занятия в зале. Хозяин думает о том, что они уже опаздывают и начинают ускоряться, тем самым еще больше подкрепляя возбуждение и натяжение поводка. Всю дорогу питомец поскуливал. Дрессировочный зал, возбуждение уже чуть ли не на пике. Хозяин и собака вваливаются в зал, питомец тяжело дышит от натяжения поводка. Его внимание приковано к другим собакам в коридоре, биологическим запахом. Одной рукой владелец переобувает сменку, то и дело срываясь за задергающейся и возбужденной псинкой, которая делает рывки к чему-то особенно интересному. В конце концов, они попадают на занятия с опозданием. Хозяин лезет в рюкзак, чтобы сменить рулетку на поводок, достать лакомства и игрушки. Ведь тренировка начинается. Вот сейчас мы потренируем правильное поведение. Это действительно самая обычная ситуация. Слушая ее, надеюсь, вы понимаете, что было упущено 101 поведение, с которым нужно было начинать работать еще от входной двери дома. А может, даже и раньше. А все же практически каждый хозяин допускает эту ситуацию в той или иной мере в своей жизни. Ведь где-то там нас ждет тренировка, и на ней я задам все проблемные вопросы. Мы поучим команды. Не отделяйте тренинг от жизни, они неразделимы. Собаки что-то делают каждую секунду, и это нельзя упускать, объясняя общие правила. И даже при движении в туалет их необходимо задавать. В описанной ситуации, когда хозяин направлялся на тренировку в зал, ее необходимо было начать еще у самого входа, до встречи с соседом, липкая собака и провисший поводок. Во время встречи с соседом уже можно перейти на ЛАТ, продай мне это. В лифте сделать дзен, вновь выйти на провисшем поводке и дойти до места выгула вместе с липкой собакой. Рядом с залом продолжить тренировки по необходимости на провисшем поводке, зайти в зал, сделать ЛАТ, выдержку, спокойно переобуться. Даже если питомец уже знатно покушает до тренировки в зале, он не заучит свое поведение и привыкнет к нему. Постепенно его уже не нужно будет подкреплять так много, поведение станет поведением по умолчанию. В общем, тренировка – это не только то, что хозяин собирался провести в зале или где-то на полянке дома. Если так действовать, то подобные тренировки не будут приносить желаемого результата, если заниматься только в каком-то отведенном для этого месте или по расписанию. Сделайте занятия стилем и частью жизни. Со временем поведение будет закрепляться и оставаться, над ним уже не нужно будет так активно работать, но непрерывный менеджмент происходящего поначалу очень важен, чтобы не происходили ситуации, когда собака уже и лаяла, и тянула, но хозяин на это никак не реагировал. Песель будет продолжать это делать, но научится не обращать внимания на хозяина. Также важной частью менеджмента является продумывание ситуации наперед. Перед выходом прокрутите в голове прогулку и подумайте над тем, какие упражнения вам могут понадобиться, соответственно, какая амуниция вам будет нужна или какие лакомства. Подумайте о том, что в лифте могут быть люди, и начните тренировку, пока он еще не приехал и не открылся. За углом лоб в лоб может стоять собака, поэтому, подходя к подобному повороту, переведите собаку в другое положение при движении, чтобы сначала за углом оказались вы. Если идете по узкой дорожке, а впереди идет хозяин с другим макроносом, то переложите поводок в другую руку, чтобы не питомцы прошли рядом друг с другом, а хозяева, или отойдите с дорожки на расстояние и потренируйте ЛАТ на проходящего мимо макроноса. Сначала об этом нужно думать, но потом это становится привычкой, да и питомец учится, и такого контроля окружающей среды уже будет не нужно. Своевременность реакции хозяина и правильный тайминг выдачи подкреплений – важнейшие факторы для воспитания питомца. Отсутствие границы между жизнью и тренировкой здорово ускорит этот процесс. Безусловно, у собаки должно быть и свободное время. Обратной стороной чрезмерно заинтересованных в занятиях хозяев является постоянное желание контролировать собаку, бесконечно тренировать подзыв или другие команды. Необходимо постоянно искать некий баланс между полным отсутствием менеджмента и полным контролем жизни и действий собаки. Но при этом чувствовать разницу между свободная прогулка и веди себя как хочешь, убегай, тяни, лай. Вторая частая ситуация из жизни. Мы с хозяином начинаем процесс воспитания или перевоспитания. Есть определенные результаты. Например, владелец обратился с проблемой нечистоплотности. Собака не умеет терпеть до прогулки и ходит в туалет дома. Через месяц владелец сообщает, что проблема все еще актуальна и что руки уже опускаются. Я прошу его заглянуть в блокнот, который мы начали вести с момента занятий. И вдруг выясняется очень важная деталь, что ранее собака дома оставляла 10 луж, а через месяц занятий только две Это говорит о том, что занятия дают результат, и работу требуется продолжить. Или, например, питомец лает на собак. Тренинг продолжается пару недель, при этом питомец так желает на каждую. Но если заглянуть в блокнот коррекции поведения, то можно увидеть, что с началом занятий его уже можно переключить на себя. Макронос успокаивается не за одну минуту, а 10 секунд. Любая проблема может иметь как количественный, так и качественный показатель. В случае с примером служами изменился количественный показатель, в случае с лаем – качественный. Даже тренеру порой сложно оценить прогресс, а хозяину уж тем более. Но это может сделать блокнот, если его вести с начала тренинга. Он поможет оценить не только прогресс тренинга, но и дать общее вдохновение для владельца, чтобы тот увидел изменения, продолжил занятия. Что можно зафиксировать? Саму проблему. Далее дать ей уже количественные и качественные показатели. В каких ситуациях, как часто, на какое количество баллов проявляется поведение и как именно, как долго оно проявляется по времени, какие-то еще детали, состояния проблемы. На моих онлайн-курсах есть чаты, в которых на вопросы учеников отвечаю я и кураторы курсов. Мы смотрим видео, поправляем ошибки и где-то даже даем эмоциональную помощь, мотивацию. Так вот, в этих чатах я завела правило, что один день в неделю мы считаем беспроблемным. В этот день запрещено ругаться и жаловаться на питомца, но обязательно нужно вспомнить и рассказать все достижения за прошедшую неделю. Это очень хорошо работает, так как владельцу нужно осмыслить, как меняется поведение своей собаки от недели к неделю. Не задалось. Бывает так, что прогулка не задалась с самого начала. Ничего тренировать не получается, связь с собакой потеряна, она ведет себя отвратительно, а вы не имеете никакого желания с этим работать именно сейчас. Ну и ладно. Не тренируйте плохое поведение. Смело и без чувства вины идите домой. А дома еще и вина себе можно налить. Вот даже догуливать да до покакай не нужно. Если собака действительно не сделала всех стратегически важных дел, вроде пописать или покакать, можно выйти повторно совсем ненадолго через какое-то время. Если сделала, то остаемся дома, смотрим кино, не думаем про тренировку. Просто так бывает. Завтра будет новый день, вот и потренируйтесь, и погуляйте нормально завтра. Разовые прогулки длиною не час, а пять минут еще никого не убили.